Мэл. 1 ноября 2019 года, пятница. «Знаешь, чего никогда не показывают по телеку?» — спросил Бенуа, втискиваясь на служебной машине без опознавательных знаков в плотный поток автомобилей на мосту Лайонс-Гейт. «Думаю, ты сейчас мне это расскажешь», — отозвалась Мэл, набирая на телефоне сообщение мужу. «Пробки!» — с торжеством заявил Бенуа кино полицейские преодолевают расстояние от пункта А до пункта Б за считанные минуты и находят место для парковки прямо напротив того места, куда едут. Киношные полицейские никогда не торчат в пробках по несколько часов. Мэл рассмеялась, не переставая печатать. «Ты нашел лазанью?» Отправив сообщение, она стала ждать ответ. Дворники противно скрипели, размазывая дождевую воду по лобовому стеклу. На часах было пять вечера. Уже стемнело, и дождь разошелся вовсю. Стоявшая с утра ясная погода оказалась недолговечной, как часто бывало в этой части света в это время года. «Все в порядке?» — спросил Бенуа, бросив короткий взгляд на ее телефон. Мэл сжала губы и кивнула. Питер до сих пор не ответил. Может, он снова нацепил наушники и не слышит сигнала телефона. А может, просто забыл включить мобильник, Или опять куда-то его засунул? Подняв голову, Мэл посмотрела на черную, как чернила, воду залива Берард. С моста едва виднелись сквозь завесу дождя зернохранилище заброшенного элеватора далеко внизу. Насколько она знала, этот район предназначался для нового жилищного строительства, но работы пока не начались. Потом Мэл обратила внимание на камеру наблюдения, укрепленную на одной из стоек моста. Эта камера, подумала она, настоящий друг полицейских. Уже несколько раз простенькое устройство фиксировало самоубийц, которые пытались перелезть через ограждение моста, чтобы прыгнуть вниз. Благодаря этой камере полиции удалось спасти немало жизней. «Питер чувствует себя все хуже», — призналась она наконец. Вчера он снова не выключил плиту. Она работала почти весь день. Просто счастье, что на огне не было сковородки с маслом или еще чего-нибудь. Он забывает и путает самые простые слова, а потом начинает злиться на себя и на того, с кем разговаривает. А это обычно я. Мел ненадолго замолчала, потом добавила. В нем столько злости, столько стыда. Для него это просто унизительно. Ведь он настоящий интеллектуал, профессор судебной психологии. А теперь собственный мозг его подводит. Это очень она не договорила. Сочувствую, Мэлф. Слезы, выступившие на глазах от слов напарника, удивили ее саму. Обычно она предпочитала не рассказывать коллегам о ранней деменции мужа, но Бенуа был в курсе. За годы службы они с Мэлл стали достаточно близкими друзьями. Так бывает между людьми, которым приходится доверять друг другу собственную жизнь. Бенуа, в свою очередь, тоже был с Мэл достаточно откровенен, когда рассказывал о трудностях, с которыми он, как молодой отец, сталкивался регулярно. Впрочем, рассказами о бессонных ночах его откровенность не ограничивалась. Так Мэл узнала об ужасном детстве Бенуа в Конго. Когда ему было семь, его похитили повстанцы. Похитили и накачали наркотиками, чтобы сделать из него малолетнего солдата а потом заставили убивать жителей его собственной деревни. Если бы не вмешательство сотрудника Ганско-канадской неправительственной организации, Бенуа никогда бы не выбрался из плена самостоятельно. Но ему повезло. Сотрудник вывез его в Квебек для лечения, а потом передал на усыновление в порядочную семью. Если бы не этот парень, бинуа давно бы погиб страшной смертью. Как ему удалось выжить, Мел не расспрашивала, понимая, что подобный жизненный опыт навсегда оставляет шрамы. Порой ей даже казалось, что какая-то часть души ее напарника до сих пор живет среди мрачных кошмаров детства, от которых ему не избавиться до конца дней. Единственным спасением для него стала работа. Как не раз говорил ей сам Бенуа, служба в полиции, борьба за справедливость — помогала ему жить дальше. К тому же теперь у него была его жена, Сэдди, и их ребенок. Мэл искренне восхищалась этой семьей. Сэдди родила совсем недавно, но уже вернулась к учебе и совсем скоро заочно окончит юридический факультет, а муж все это время исправно помогает ей заботиться о малыше. Когда они, наконец, добрались до Пойнт-Грей и поехали по четвертой улице, Бенуа воскликнул с показным энтузиазмом. «Глядите, детектив, свободное место прямо напротив цветов Би, прямо как в кино». Он мрачно хохотнул и ловко припарковался на свободном месте. Мэл, не сдержавшись, тоже улыбнулась, хотя ей было недовеселье. Изображение пчелы на дверях цветочного магазина совпало с логотипом на открытке, найденной в стеклянном доме. Оба детектива отметили это прежде, чем войти в магазин. Внутри было тепло и влажно, и пахло, как в оранжерее. С потолка свисали папоротники в горшочках, их длинные ваи опускались почти до уровня лица Мэл, а Бенуа с его ростом и вовсе пришлось нагибаться. Вдоль дальней стены выстроились стеклянные холодильные камеры, в которых виднелись свежесрезанные цветы всех цветов радуги. Из невидимых динамиков лилась классическая фортепианная музыка, создавая спокойную, умиротворяющую атмосферу. — В таком месте я могла бы жить, — шепнула напарнику Мэл. Из-за прилавка им навстречу вышла женщина удивительной красоты. На вид ей было где-то под сорок. Темно-шоколадная кожа женщины была гладкой и блестящей, как шелк. Длинные волосы с в них тонкими серебряными проволочками были собраны в свисавший на спину хвост. На каждой руке болтались многочисленные серебряные браслеты, никакого макияжа. Двигалась женщина, как балерина, плавно, но уверенно. И Мел невольно подумала, что никогда не была и никогда не сможет стать такой, как она. Рядом с такими женщинами она всегда чувствовала себя громоздкой и неуклюжей, как щенок лабрадора. Детективы предъявили удостоверение и спросили у женщины, можно ли им переговорить с управляющим. «Я Би Джемисон, хозяйка этого магазина, а в чем дело?» Взгляд Би перебегал с Мел на ее напарника и обратно. Причем каждый раз, когда она смотрела на Бенуа, в ее глазах вспыхивал огонек интереса. В том, что она не ошиблась, Мел была уверена. За время службы в полиции она провела сотни допросов и хорошо умела читать язык человеческого тела. Да, замеченный ею интерес бит Джемисон к Бенуа был очень хорошо спрятан, однако он, несомненно, присутствовал. Что ж, ему и карты в руки решила Мэл. Пусть Бенуа ведет допрос может, ему удастся узнать у этой женщины больше, чем его напарница. Мы расследуем дело об исчезновении человека. — сказал Бенуа. — И надеемся, что вы сможете нам помочь. — Удачное начало, — подумала Мэл. — Помочь найти без вести пропавшего хочется каждому. Но стоит упомянуть об убийстве или насилии, и свидетели начинают осторожничать. Бенуа показал Би Джемисон найденную среди увядших цветов открытку, которую он сфотографировал на свой телефон. Би слегка наклонилась, чтобы получше рассмотреть снимок. Эта открытка и букет были найдены на пороге одного из домов на Северном берегу. Не могли бы вы сказать, кто приобрел у вас эти цветы, если, конечно, букет был куплен именно у вас? «Да, это наша композиция», — Би Джемисон показала на снимок. «Орхидеи дендробии, гипсофилы, японские анимоны, паучьи хризантемы и белокрыльник. Вчера я сама же и составила этот букет, а что случилось?» «Именно это мы и пытаемся выяснить». «Но она... с ней все в порядке?» «Женщина, которая купила этот букет, это она пропала?» В глазах Би появилась озабоченность. «Она в положении. Вам известно, что она в положении». Мэл почувствовала, будто по ее позвоночнику пробежал электрический разряд. «Ее зовут Дейзи?» — спросил Бенуа. «Я... мы не имеем права разглашать личные данные клиентов». «Мы можем вернуться к вам завтра уже с ордером, мисс Джемисон», — внушительно сказал Бенуа. «Но так мы потеряем драгоценное время, почти целый день. А для женщины, жизни которой может угрожать опасность, это слишком много». «О, господи, я...» «Конечно, я понимаю. Да, ее зовут Дейзи. Она переехала в этот район в июле и часто к нам заходит. А у Дейзи есть фамилия, адрес, контактный телефон?» Би Джемисон внимательно взглянула на Бенуа, пытаясь оценить потенциальную опасность для своего предприятия. «Да, конечно. Ее данные у меня в компьютере. Идемте, я вам покажу». Би Джемисон быстро нашла в базе нужную информацию. «Вот, Дейзи Риттенберг живет в розовом коттедже, третья западная улица, номер 4357. Это в паре кварталов отсюда по направлению к побережью». «Запишите ее мобильный телефон». Она продиктовала Бенуа последовательность цифр. Мэл и Бенуа поблагодарили хозяйку цветочного магазина и вышли на улицу. Там Мэл сказала. тропи вон там, наискосок через улицу. Может, заглянем туда, прежде чем отправимся на третью западную? Почему бы и нет, раз уж мы все равно здесь». И они зашагали по темному тротуару туда, где горела вывеска со значком «Пи». Колеса автомобилей шуршали по мокрому асфальту, на крышах и капотах блестели капли воды. Мэл достала телефон и набрала номер, полученный от Бит Джемисон. Но после нескольких гудков вызов переключился на голосовую почту. «Привет, это Дейзи. Оставьте сообщение, и я вам перезвоню». Мэл дала отбой. «Не отвечает», — сказала она Бенуа, и позвонила в участок Луля. Капрал Гриффит раздался в трубке бодрый голос Лулы. «Привет, Лу. Мне нужна любая информация о Дейзи Ритенберг из Розового коттеджа. Третья Западная улица, номер 4357. Все, что ты сможешь найти. Сведения о судимости, семейное положение, место работы, словом, все. Мы сейчас едем на этот адрес». «Это та самая Дейзи?» «Похоже на то. Понятно, сделаю». Мэл спрятала телефон в карман. Бенуа уже открывал двери бестро. Когда детективы вступили внутрь, над их головами звякнул колокольчик. В зале было тепло и уютно, в воздухе аппетитно пахло свежевыпеченным хлебом. И Мэл почувствовала голод, хотя перед тем, как покинуть участок, проглотила внушительный кусок подсохшей пиццы. Местечко в самый раз для богатых веганов-йогаманов, в полголоса заметил Бенуа, пока они пробирались между грубо сколоченных столиков в деревенском стиле к прилавку. Там детективы попросили позвать управляющего, и через полминуты из дверей пекарни вышел мужчина лет 35. Не по сезону загорелый, подтянутый и мускулистый, с выгревшими на солнце волосами песочного цвета. Под фартуком На нем была выленившая футболка с длинными рукавами, на которой красовалось изображение доски для серфинга и название небольшого прибрежного городка в Мексике. «Тайбинти!» — представился он, вытирая тряпкой, испачканной в муке руки. Тряпку он сунул в карман фартука. «Чем могу быть полезен?» Мэл предъявила удостоверение и объяснила, что они расследуют дело о безвести пропавшем человеке. И им нужно установить личность посетителя, который купил вчера пирог с ягодами. Тайбинти удивленно приподнял брови: Мой пирог оказался уликой, хорошо, хоть не орудием преступления. Мэл и Бенуа промолчали: Нет, вы серьезно? Мой черничный ежевичный пирог фигурирует в полицейском расследовании? Поверить не могу. С чего вы взяли, что речь идет о чернично-ежевичном пироге? Сухо спросила Мэл мысленно представив себе густую пурпурную лужу на бетонном крыльце перед дверью стеклянного дома. «Это единственный вид пирогов с ягодами, которые мы сейчас печем, да и то по предзаказу». «А не заказывала ли такой пирог беременная женщина?» — спросила Мэл. «Вчера где-то во второй половине дня». «Вы имеете в виду Дейзи? Что с ней? С ней что-то случилось?» Его беспокойство выглядело вполне искренним, но Мэл все равно нахмурилась. «Вы, похоже, совершенно уверены, что речь идет о Дейзи», — сказала она. «Вчера был последний день октября, Хэллоуин, и мы без передышки пекли торты, пироги и прочее с тыквой», — объяснил Бинти. «Дейзи позвонила заранее, чтобы заказать наш фирменный пирог с чернично-ежевичной начинкой. И дело не только в Хэллоуине. Такие пироги всегда заказывают заранее, потому что мы печем их с настоящими лесными ягодами. Никакой заморозки. А у поставщиков они не всегда бывают, так что...» «Значит, вы знаете Дейзи?» – спросил Бенуа. «Дейзи ритенберг конечно, знаю. Она заходит минимум раз в неделю, чтобы пообедать или выпить чаю с десертом. Чаще всего с Дейзи приходит ее подруга Ванесса. Она тоже в положении. Несколько раз с ними были и другие женщины, которые занимаются йогой для беременных. Если погода хорошая, занятия проходят на лужайке, в парке, через дорогу. А если идет дождь, они занимаются в зале в квартале отсюда». «Вчера Дэйзи пришла за заказом уже ближе к вечеру, это было в половине шестого или около того». Бинти ненадолго задумался, потом спросил. «Так что случилось? С Дэйзи все в порядке?» «Не могу вам сказать. В данный момент мы пытаемся установить ее местонахождение. Она замужем за Джоном ритенбергом «Вы произнесли это имя так, словно мы должны его знать», — сказала Мэл. «Простите, я все время забываю, что не все обожают зимние виды спорта». Джон ритенберг олимпийский чемпион по скоростному спуску и славому. В 2002 году на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити он принес Канаде две золотых медали. Болельщики прозвали его Берг-Бомба. Он вырос неподалеку отсюда, в поселке на склоне гор Норт Шор. В тех краях его считают или считали местной легендой. Джон ходил в ту же школу, что и я. Мы, младшеклассники, все мечтали стать такими, как он. Джон притягивал девчонок, как магнит, и устраивал просто улетные вечеринки у себя дома или на базе горнолыжной команды в Уистлере. Пару раз ситуация вышла из-под контроля, и пришлось вмешаться полиции, чтобы немного утихомирить тусовщиков. А потом Джон женился на Дейзи Уэнтворт. Она из тех самых Уэнтвортов, которые владеют горнолыжными курортами и полями для гольфа по всему миру. Это ее отец, Лабден Уэнтворт, основал компанию Тарро Уэст. «Дейзи говорила мне, что Джон теперь работает в штаб-квартире Терры в центре города. До этого они жили в Колорадо. Джон управлял там курортом Сильвер Аспенс. Но когда Дейзи забеременела, ей захотелось быть поближе к родителям, и они переехали в Ванкувер». Он снова немного помолчал. «Пожалуйста, скажите, что с ней?» Мэл покачала головой. «Мы сами пока не уверены. Возможно, все в порядке». «На данном этапе расследования нельзя ничего сказать точно. Мы пока только собираем информацию». «Спасибо, мистер Бинти, вы нам очень помогли. Кстати, вы случайно не знаете фамилию этой Ванессы, беременной подруги Дейзи?» «Знаю», — Бинти кивнул. «Ее фамилия Норт, Ванесса Норт».